Послесловие. В поисках одного портрета. Писать о брате я не мог, хотя меня многие об этом просили. Рана была не заживающей, ведь я потерял самого близкого человека. Мне всегда казалось странным, когда братья враждуют, ненавидят друг друга. Ну, в художественном произведении ладно, там вражда часто нужна лишь для фабулы, но в жизни-то... И много раз я думал, что если буду писать о брате, то напишу о том, как братья любили, как помогали друг другу. Конечно, было очень обидно, что сообщение о кончине брата, именно сообщение, а не некролог, дала только вечерняя Москва, а советская культура заметку заархи о том, что актёр Солоницын очень помог в создании фильма 26 дней из жизни Достоевского. Такой изопов язык был тогда очень в ходу. О Тарковском и упоминать даже было запрещено, потому что он остался за границей и официально считался нашим врагом. А как писать о Толе и не рассказать об их двадцатилетней творческой дружбе? Но шло время, постепенно стали складываться главы повести, которая теперь перед вами. Она была закончена в 1988 году, когда многое определилось и встало на свои места. Оказалось, что мне дано до сказать то, чего не успели сказать дорогие мне люди, и прежде всего старший брат. Но первое издание оказалось сильно сокращённым. После выхода книги я стал получать много писем, познакомился и подружился со многими замечательными людьми, и не рассказать о них я не имею права. Адресаты разные: вяцкие, екатеринбургские, саратовские, есть и вовсе неожиданные. Впрочем, увидите сами. Начну с письма Алексея Мосина, теперь известного уральского историка, сына Геннадия Сидоровича нашего друга, замечательного художника. Алексей Алексеевич, работая в Кирове, мне удалось кое-что узнать о ваших далёких предках, в Ягичах. Документы, опубликованные ещё в начале этого столетия, В трудах Вятской ученой архивной комиссии в 1905-1917 годы свидетельствуют о том, что Солоницыны жили в Котельническом уезде уже в 20-е годы XVII века, а на самом деле поселились там еще раньше. Труды хранятся в областной библиотеке, в грамотах и актах Вятского архиерейского дома. Дело 7133 под Кузнецом. 1624 годом, октября 17-го, записано «Память воевода Петра Ивановича Максурова, котельнического уезда Спасского прихода села Верх Маламы, церковному старости, об отдаче Спасскому попу с прихожанами Павлочка, это пойменный луг, под курьей Глубовской и клети для поварни». Среди челобитчиков упомянут прихожанин Микитко Солоницын. В Солоницыне были крестьяне, землепашцы. Первый грамотей Захар Степанович. Он и поселился в посёлке Зотово Таншаевской волости Костромской губернии. Ныне деревня Зотово на территории Горьковской области. Так, благодаря Алексею Мосину, я сумел узнать об истоках нашего рода. Конечно, я всей душой рвался посетить родные места и найти портрет Захара Степановича Солоницына, ведь Березин прислал отцу фотокопию портрета. Сначала мне удалось побывать в Ярославле и Костроме. И вот какое приключение я пережил, когда ехал на УАЗике из Ярославля в Кострому. Это было ранней весной. Подъехали к какой-то маленькой речушке, надо перебираться на другую сторону по мосту. Машин пропасть, затор. Остановились, вышли размять ноги. Я осмотрел на маленькую речушку, которая остановила нас. Вид её был жалкий, какой-то унылый. Что за речушка-то, спросил я стоявшего рядом шофёра. Солоница, вяло ответил водитель. Меня как тока могло. Ночью в гостинице не спалось. Я написал вот эти строки. Хороший город Кострома, однажды ночью мне приснится Там есть речушечка одна с родным названием Солоница. Такая грустная она, и солнце в ней не серебрится, почти исчерпано до дна её пречистая водица. Стоят коровы прямо в ней, слипней хвостами отгоняя, доволен очень воробей у берега её купаясь. Поверх её сиротских вод утрами пар клубится бурый Кожевенный Передовик завод план выполняет брови хмуря. Исток мой, реченька, струна отравлены мы и избиты, но ну, живы, как и вся страна, и силы наши не исбыты. Ударят чистые дожди, пробьётся из ключей водица, ты только этого дождись, моя родная, солоница. Это было в 1984 году. В областной библиотеке Костромы я посмотрел карту. Речушка Солоница впадает в Волгу. И на душе у меня стало радостно. Поиск портрета Захара Степановича я начал с письма к Павлу Севастьяновичу Березину. Но сначала хочу процитировать хотя бы несколько строк из письма Березина к моему отцу Алексею Фёдоровичу. Письмо написано в 1964 году. «Дорогой Алексей Федорович, я заранее предвижу, как ты, получив мое письмо, будешь удивлен. У меня появилось большое желание разыскать тебя и послать мои, так сказать, исследования о летописце и иконописце починка Зотова Таншаевской волости Захаре Степановиче Солоницыне». Еще до ухода на пенсию увлекся собиранием материала по истории местного края, часть из них печаталась на страницах местной газеты. Сейчас мне исполнилось 74 года. Продолжаю жить вот уже 40 лет на Вахтане. Со мной живёт жена и дочь Мария. Сын Слава погиб в 41 году. У меня шесть внуков и внучек. Пиши о себе. Надумаешь, приезжай на Вахтан. Грех забывать родной край. Извини, что пишу на ты. Я знаю тебя как Алёшу Солоницына. С сердечным приветом Павел Березин. Вот это письмо с приложением очерка о Захаре Степановиче и фото автопортрета отец отдал Анатолию в то самое время, когда брат решал ехать ему в Москву в группу Андрея Рублёв или не ехать. Я написал письмо Березину, но его уже не было в живых. Написал и в Вахтан, краеведу Никаеву, и он ответил мне, что дочь Павла Севастьяновича Березина Мария Павловна уехала к племяннику в станицу Пухляковскую Ростовской области. И как говорят, увезла с собой портрет. Выяснив адрес Марии Павловны, я написал ей и получил ответ. Мой отец умер в 1980 году. У него действительно было желание приобрести портрет Захара Степановича Солоницына, о котором рассказал ему дальний родственник, пчеловод Пётр Солоницын. Отец ездил в деревню Зотово, где живут потомки Захара Степановича, разыскал портрет в довольно плачевном состоянии, но к чести владельцев его он продан не был. Отец сделал несколько снимков с портрета, которые привёз на Вахтан. Отец сказал, что портрет написан маслом по холсту и является автопортретом. Что касается портрета, увезённого мной с Вахтана при переезде, то это была хорошая копия Тараса Шевченко, выполненная с оригинала в 1917 году художником Тимошенко и подаренная драматической актрисе Киевского театра Надежде Константиновне по мужу Сватковской, воле судьбы заброшенной на Вахтан в 30-е годы и умершей в 1942 году. Портрета Захара Степановича я так до сих пор и не разыскал. Зато узнал немало людей с неповторимыми судьбами, порой и такими яркими, что ни одному романисту не придумать. Узнал я подробности о близких мне людях, в том числе об отце. Мария Павловна Березина написала мне ещё одна деталь, касающаяся рода Солоницыных. В 80-е годы, то ли в 82-м, то ли в 83-м, коммерсант из ФРГ разыскивал кого-либо из потомков бабушки Степаниды Солоницыной. Она тётка моего отца, выданная в деревне Зотово за Солоницына, от брака родилась дочь Анна, на которой женился пленный немец в 1921 году и увёз её в Германию. Так вот, потомок этой Анны и хотел навестить деревню Зотово, разыскать там своих близких родственников. Горьковская область для иностранцев была закрыта, и он написал письмо в деревню Зотово. И представьте себе, письмо нашло адресата. Но родственники, памятуя историю 36-38-го годов, не решились откликнуться на послание. Эту историю рассказала мне Солоницына Александра, правнучка тетя Степаниды. Живет она в поселке Сявы. Если вас эта история заинтересует, вы можете узнать, где это письмо. Я написал Александре Солоницыной. Она меня переадресовала к своей сестре Лидии, но ответ я получил от Марии Павловны Березиной. Была на вахтане, ваше письмо Лида Солоницына получила, но за домашними делами и заботами времени для ответа не нашла. Ее сестра, Серафима Григорьевна, которая живет в деревне Зотово, сказала, что еще в детстве видела портрет Захара у родственника, Ивана Яковлевича Солоницына, но он умер, умер и сын его Павел. У Александра Константиновича Солоницыной, живущей в посёлке Шайгина, Таншаевского района, хранится семейная фотография и фото того немца, что увёз в Германию тётушку Анну. Фамилия немца Гоп Василий Августович, это со слов Шуры. Его семья жила в городе Эссене. У них родился сын, имя Шура забыла, и две дочери Ольга и Клавдия. Последнее письмо было получено в войну, но не знает, кто писал: Василий Августович или его сын, работавший переводчиком. Подробностей Шура не знает, надо справиться у двоюродной сестры Шуры, безденежной Александры Ивановны, тоже из посёлка Шайгино. Следы, по которым я шёл, петляли, терялись, а съездить в Таншеево всё никак не удавалось. Конец этой истории впереди. Бог даст, найду я свою родню и в немецком Эссене узнаю о судьбе русской женщины, которая полюбила и спасла пленного немца. Узнавал я подробности родне, не только дальней, но и ближней. Мария Павловна рассказала. Я помогаю бывшему комсомольскому вожаку поселка Вахтан собирать сведения о Вахтанской комсомолии 20-х годов. Ко мне поступают сведения из разных уголков страны. Юлия Барульёва в 1980 году обратилась с просьбой: если когда-либо я узнаю адрес Алёши Солоницына, послать ему последний её привет и сказать, что помнила его всю жизнь. Она умерла от рака и похоронена в городе Есиноватое. Если ваш батюшка жив, передайте ему последнее прости, Юле. Летом, когда я был в отпуске у отца на даче, показывал ему письмо. Отец странно улыбнулся и ушел в сад. Благодаря Марии Павловне Березиной я познакомился с ее племянником, доктором наук, профессором Донского сельскохозяйственного института Николаем Владимировичем Михайловым. Он написал. «Я помню, что дедушка ездил на кордон, что между Вахтаном и Таншаевым, вместе с фотографом, и там снимал с подлинника. Тетя Маруся говорит, что портрет был потерян при ремонте дома». В дедушкиных рукописях я нашёл описание портрета и автобиографическую подпись Захара Солоницына. Помышляю день страшный, плачу деяний моих лукавых. Далее текст не поддаётся чтению. У меня есть три дедушкиных рукописи, отпечатанные на машинке. В одной из них описание книг Захара Солоницына. Этот материал я буду отсылать Таншеевскому музею и сделаю копию вам. Посылаю вам статью Морохина из Нижегородских новостей. В ней рассказ о судьбе дедушки и его книге Завет Лужья, где есть рассказ и о Захаре Степановиче Солоницыне. Подпись на автопортрете, о которой написал Николай Владимирович, показалась мне знакомой. Я раскрыл псалтирь, стал читать её, нашёл псалом 69-й. Помышляю день страшный и плачу деяний моих лукавых, как о отвечаю бессмертному царю. Вот эти строки и написал на своём автопортрете Захар Степанович Солоницын.